Репилок. 3 года спустя. Какао хочешь? спросила я. Сестра сидела за обеденным столом, а я колдовала у плиты. Последние пару недель я не представляла жизни без приторно сладкого шоколадного напитка и обязательно с маленькими зефирками. Только добавь молока, от того количества сахара, что ты кладёшь, скулы сводит. Паша вытянула ноги и расслабленно откинулась на спинку стула. Как же хорошо, когда в доме тихо. Ты умница, что организовала культпоход для Макса с Игорем. Не волнуйся, за опарка не обойдут только к вечеру. У нас будет время и посплетничать, и погулять по магазинам. Я разлила какао по объёмным кружкам. Зефирки будешь? Очень странный выбор напитка для июня. Сестра подобралась и прищурив глаза, внимательно меня рассматривала. На улице плюс +15. вполне закономерный выбор для подобной погоды. Зефир класть или нет? Ай, да клади, махнула рукой. Толстеть так вдвоём. Как прошёл совместный отпуск с отцом и Ириной? Нормально. Я неопределённо пожала плечами. Приятная женщина. Главное, что отец счастлив, а он счастлив это видно невооружённым глазом. Родители развелись через полгода после нашей с Кириллом свадьбы. Отец не стал посвящать в подробности конфликта, но я знаю, матушко, причин хватит и на несколько размолвок. Многие друзья родителей негативно отнеслись к решению отца. Развод был его инициативой. Отец переживал, когда на первой годовщине свадьбы появился не один, а в компании с женщиной. Собрал нас в кладовом ресторана и просил не обижать его спутницу. Матушка в тот день не приехала, сославшись на занятость. И только благодаря этому мы избежали неприятных моментов. Мама вообще не спешила баловать своим вниманием, от чего в большей степени страдал племяш. Да, мне тоже так показалось. Вась, да ещё молока, пить же невозможно. Держи. Я передала упаковку, а себе добавила зефира. Сестра наблюдала за тем, как я вылавливаю зефира с какао и с наслаждением его ем. А почему на твоей кружке написано Ева? спросила она. Не касайся больной темы. Это беременная кружка моей соседки по квартире. 4 месяца назад Кирилл совсем слетел с катушек. Теперь у меня есть беременная кружка Евки, беременное покрывало его бабушки, которое заботливо привезла Лариса Тимофеевна, и сексом мы занимаемся исключительно на нём или под ним, сестра захихикала. Зря смеёшься. Узнаёшь? Я при встала со стула и показала подушечку. Моё платье Именно. Села обратно. Вместо платья, которое я не могу носить каждый день, Кирилл придумал подушки. Одна на компьютерном кресле, а вторая тут. Сестра забросила хихикать и громко хохотала. Ты же ему объяснила, что полгода это не срок для таких решительных мер. Паша, это ему сказал каждый врач, которого мы посетили. Поверь, их было немало, но это не самое интересное. Мы чуть не развелись, когда он месяц меня избегал. Кто-то рассказал доверчивому медведю, что при частом акте э сперматозоиды становятся слабенькими. И мы копили сильных. Паша отставила какао в сторону, боясь поперхнуться. И протянула она. Пошла третья неделя воздержания, и мы разругались. Кирилл всё же рассказал дурацкую теорию, и как я не доказывала, что это чистейший бред. Мой прямой муж держался до последнего. Тебе смешно, а я любовницу придумала, вторую семью и венерические заболевания. Ой, Васька, Паша промакивала слёзы салфеткой. Ой, было позже. Кир прочёл статью, в которой говорилось, что чем чаще, тем лучше. Половой акт позволяет избавляться от старых аномальных сперматозоидов. Я процитировала фрагмент и назидательно подняла указательный палец вверх. «Я не могу! Налей водички, у меня от вас икота!» Я поставила перед сестрой стакан с прохладной водой, а себе достала морковь по-корейски и таскала ломтики из контейнера. А когда Кир узнал, что Надя у Тарана беременная, крышечку с чайничка окончательно сорвало. «Они-то управились за два месяца, а мы почти год потратили и безрезультатно!» «Это сейчас я рассказываю со смехом и шутками!» а в то время думала, что с ума сойду со всеми подсчётами, измерениями и лунными фазами. «Ну, раз ты какао заедаешь морковкой, я правильно понимаю, что все старания были не зря?» «Не зря. Сейчас?» Я достала из ящика с полотенцами, тщательно спрятанной с ним Акузи. «Восьмая неделя. Смотри. Это самая милая фасулинка, которую я видела», — заверила Паша. Я согласно кивала и смеялась. Ревностно забирая из рук сестры фото, посмотрела и хватит. Кирилл знает? Нет, вчера только подтвердилось. Он рано утром прилетел, переоделся и убежал на работу. Мне не хотелось сообщать новость в попыхах. Ваша смахнула набежавшие слёзы. Я безумно за вас счастлива и скоро стану тётей, пропищала от переполняющих её чувств. Тётей? повторила, глядя на снимок в моих руках. Не зря потратили столько усилий и пустили моё платье на подошке. Смеясь, сестра подошла и обняла меня. "Ну это что за кухня плача?" За разговорами мы не заметили, как вошёл Кирилл. "Мы буквально на 10 минут", ответил на мой удивлённый взгляд. "Привет, Паш. Как добрались?" "Нормально, спасибо". Сестра не могла сдержать эмоций и кинулась к Кириллу на шею. "Оу, ну не приживой же не" Он стиснул Пашку в ответ. «Да ну тебя, ничего ты не понимаешь». «Да куда мне? Так что сырость развели? Опять дрянь ешь». Кирилл переключился на меня, забыв о слезах. «А утром снова плохо станет». Забрал контейнер с морковью и демонстративно выкинул в ведро. «Кир!» Сейчас я готова была оторвать медвежьи лапы. «И не думай доставать. Вернусь, проверю». Меня щёлкнули по носу и поцеловали в лоб. «Стас, ты ещё долго будешь трепаться по телефону?» Кирилл крикнул в сторону коридора. «У нас десять минут. Успеть бы документы распечатать?» Таран торопливо зашёл на кухню, не убирая телефон от уха. Сдержанно поздоровался с Пашей, приобнял меня и чмокнул в щёку. «Жена брата?» — сверкнул белоснежными зубами. «Брат мужа?» Ответила я вдогонку, склонив голову в лёгком кивке. "Это что сейчас было?" Вашка в недоумении смотрела на дверь, за которой скрылись мужчины. "Наш ритуал. Раньше было ещё хуже. Вместо жена брата он называл меня "увы, не моя жена". Но с появлением Нади изменил формулировку. И как Кирилл это терпел?" Скрепя зубами, «Ох, Паша, я же на столе оставила коробку, в которой снимок малыша, тест на беременность и соска!» Кирилл обещал только вечером вернуться. Не сговариваясь, мы повернулись к двери, ведущей в коридор. Не шевелились и не дышали, ждали, когда же она откроется. Но шли минуты. Одна, две, три, четыре, пять. Мы с Пашей пересматривались. Неужели мужчины не догадались? «Открытый». И Кирилл отставил коробку в сторону, даже не заглянув внутрь. Мысль о том, чтобы завалить рабочий стол Кира велками капусты и украсить кабинет чучелом аиста, сейчас не казалась столь глупой, как с утра. "Идём", сестра потащила меня за руку. Мы тихо прошли к кабинету и заглянули в приоткрытую дверь. "Что они делают?", спросила я. "Ёрик, тише", я призывала к совести проснувшегося пса. звонка цокающего когтями по полу. Снимок в руках вертят. Сестра шептала: "А теперь?" К щели в дверном проёме она меня не пускала. Обнимаются. Обнимаются, повторила я за сестрой и расплылась в улыбке. Пашка отвалида я посмотрю. Сестра отошла, пропуская меня. К этому времени Кирилл уже сидел за столом и пытался вставить снимок в рамку. предварительно вытащив наше совместное фото. Его пальцы подрагивали, но он быстро справился, загибая и открепляя заднюю стенку, вернул рамку на место. Ладонями потёр глаза и продолжил смотреть на первое фото нашего малыша. И только после того, как Кирш моргнул носом и вновь провёл ладонями по щекам, я догадалась, что мой муж плачет. "Ну до чего же он милый", произнесла я тихо. Слёзы полились сами собой. Подвинь ногу, я хочу посмотреть. Машка присела на корточки и просунула голову. Йор, уйди, боролась с любвиобильным псом. Хватит, идём, пока нас не заметили, шепнула я сестре. А вы ещё долго собираетесь ползать под дверью? насмешливо уточнил Таран, пересекая комнату и распахивая створку. Пашка попыталась вскочить на ноги, но пошатнулась и присела на попу. Края муха, я слушала перепалку Паши, Тарана и Ёрика. И шла навстречу Кириллу. Он практически подбежал ко мне и аккуратно, словно хрустальную, обнял. "Вась, прекращай реветь, тебе нельзя волноваться". Отсказанных слов я завыла в голос и повисла на шее мужа, но Кирилл держал меня на расстоянии. "Это гормоны, ничего не могу с собой поделать", я оправдывалась сквозь всхлипы. "Успокойся". Меня ласково гладили по голове. Ты можешь меня обнять нормально, Кир? Я не стеклянная и не фарфоровая. Ничего со мной не будет. Я боюсь, тихо признался медведь и чуточку сильнее взялся за мои плечи. Да вот так надо. Я сильно-сильно прижалась к мужскому телу. Вася, я услышала страх в голосе. Нет, не просто страх, ужас. Ты сделаешь себе больно. Я сейчас тебе больно сделаю честное слово. И предупреждая все волнения и беспочвенные страхи, я выпустила мужчину из объятий, подошла к коробочке, стоящей на столе. Вот. Это справка от врача. Мне можно заниматься спортом. Смотри, тут написано: "Нужно!" И восклицательный знак. Как бы ни было смешно и неудобно, но вчера я выпрашивала эти важные для себя бумаги. В консультации мою персону запомнят надолго. Часто женщин в положении интересуют документы о запрете физических нагрузок или больничный. Я же слёзно вымаливала об обратном. Хорошо, но программу я составлю сам, и без меня заниматься не будешь. Согласна. Читаем дальше. К нам присоединился Таран и, встав с другой стороны от Кирилла, бегал взглядом по бумаге. Смотри, это приоритетная строчка: половой акт не запрещён. Василиса, это мы обсудим позже, и не при всех, ворчал медведь. Тут все родственники, вам нечего стесняться. Таран перехватил бумагу и читал, вычленяя основную мысль. Можно: секс, спорт, тренерская работа, работа за компьютером, вождение автомобиля. А что, младший братик, действительно такой деспот? Вопрос был риторическим. Моя невестка самая удивительная женщина, если собирается всем этим заниматься. Я не стала акцентировать внимание на провокационном заявлении. Кирилл насупился, свёл густые брови на переносице и заявил: "А работе забудь". "Я не хочу сидеть дома, Кир, ты меня расстраиваешь". Я всхлипнула и приготовилась выжимать слезу. В моём положении это было даже проще, чем дышать. Не раздумывая, медведь выбросил белый флаг. «Не волнуйся, мы сможем подобрать безопасный вариант», смотрел в мои полные слёз глаза. «Братец, ты проигрываешь по всем пунктам», хохотнул Таран. «Смирись, верёвки из тебя будут видеть ближайшие месяцы. А если родится дочь, всю оставшуюся жизнь и с двойным усердием». И в канун Нового года на свет появилась маленькая мамина копия. Папина красавица, гордость и головная боль.